35. Страсти Христа и казнь Андроника. История страстей Христа хорошо известна по Евангелиям и другим христианским сочинениям. Смотрите, например, книгу Страсти Христовы. Мы не будем описывать их здесь отдельно, поскольку читатель может обратиться к традиционным текстам. Сразу скажем, что каноническое описание Страстей Христа и рассказ о казни Андроника, приведённый, например, у Ханята, поразительно похожи. Казнь Андроника содержит в себе все три этапа Страстей Христа. Предварительные изъяния, дорога к месту распятия и наконец сама казнь при большом стечении народа. Вот что пишет Ханият. Его заключили в тюрьму, называемую Аннема. Наложили на его гордую шею две тяжёлые цепи и заковали ноги его в кандалы. Когда в таком виде его привели и представили царю Исааку, Ангел автор примечает: его осыпают ругательствами, бьют по щекам толкают пинками, ему щиплют бороду, вырывают зубы, рвут на голове волосы, затем отдают его на общее всем поругание. Наконец ему отрубили секирой правую руку и снова бросили его в ту же тюрьму, где он оставался без пищи и без питья. А спустя несколько дней ему выкалывают левый глаз, сажают на поршевое верблюда и с торжеством ведут по площади. Глупые и наглые жители Константинополя многоточие. Сбежавшись на это зрелище, многоточие, несколько не подумали о том, что этот человек, который так недавно был царём, э, что его все прославляли как спасителя, многоточие, и что они дали страшную клятву верности предности ему. С бессмысленным гневом и безотчётным увлечением они злодейски напали на Андронника, и не было зла, которого бы им не сделали ему. Они били его по голове палками. А другие пачкали ему ноздри помоем там. Третьи намочили губку с котскими и человеческими извержениями, выжимали ему их на лицо. Иные кололи его рожными в бока, а люди ещё более наглые бросали в него камни. И после того, многодочие его тащили жалкое ребрюдо, и повесили за ноги между двух столбов, которые соединяются вверху камнем и стоят под двумя медными статуями, изображающих разъярённую волчицу и гиену, с наклонёнными друг к другу шеями, как будто они хотят одна на другую броситься. Здесь мы пока остановимся. Все мы знаем, что Христос был распят на кресте, стоящем посреди двух других крестов, к которым привязали двух разбойников. Все три креста стояли на горе Голгофе, то есть, так сказать, на некоем большом камне. Но вглядевшись в текст Ханьята, мы видим, что тут описана, в общем, такая же картина, хотя в несколько искажённом виде. Сказано, что Андроник был повешен между двух столбов, соединённых сверху каким-то камнем. По-видимому, в исходном тексте было написано, что он был повешен между двух столбов, стоящих на каменной горе, то есть как бы соединённых камнем, но не сверху, а снизу. К столбам крестам, согласно Евангелию, был привяз... были привязаны два разбойника. А у Ханьята Вместо этого сказано, что столбы стояли подле двух каких-то разъярённых медных статуй. Опять-таки здесь легко просматривается исходный евангельский текст, но только вместо разбойников названы волчица и гиена. Более того, такое описание ханята могло быть отнюдь не следствием какой-то случайной ошибки. Его текст вполне соответствует символическому изображению распятых разбойников на якобы древних египетских картинах. Смотрите, например, рисунок 287. Здесь изображён воскресший из мёртвых Осирис. По бокам его э от него два столба. К каждому из них привязано обезглавленное животное. Египетский Осирис это Христос. Смотрите ниже. Так что эти якобы животные, обезглавленные, э то, что эти якобы животные обезглавлены, означает, что их казнили. В целом символика египетской картины в точности соответствует христианскому распятию. Христос был распят посреди двух разбойников и воскрес, а оба разбойника умерли. Данное якобы древнеегипетское изображение хорошо соответствует тексту Ханята. Что касается слов Ханята, что Андроника повесили за ноги, то совсем не обязательно думать, будто его повесили вниз головой, привязав ноги к какой-то перекладине. На крест тоже вешали, распинали, причём привязывали или прибивали не только руки, но и ноги. Ханна сообщает, что по дороге к месту казни писано: "Одни били его по голове палками, другие пачкали ему ноздри помоями, третьи намочив губку скотскими и человеческими извержениями выжимали их ему на лицо". Буквально то же говорит и евангелист Матфей. Писано: "И плевали на него, и взяв трость, били его по голове, и придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью. И отведав, не хотел пить". Матфея 27:30. Лука пишет, что уксусом, то есть гадостью, креста подчевали неоднократно. Писано. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. Лука 23:36. То же самое говорится и об Андроники. Хнянят продолжает перенесши такое множество страданий, вытерпев тысячи и других мучений, о которых мы не упомянули, Андроник всё ещё имел довольно силы мужественно и с полным сознанием переносить и новые страдания. Обращаясь к напавшей на него толпе, он ничего другого не говорил, как только Господи, помилуй, и для чего вы ещё ломаете сокрушённую трость? Один злодей ванзил ему длинный меч в горло до самых внутренностей. Наконец, после такого множества мучений и страданий, он с трудом испустил дух. Причём болезненно протянул правую руку и провёл ею по устам. Так что многие подумали, что он сосёт капающую из неё ещё горячую кровь, так как рука недавно была отрублена. По словам Ханята, Андроник перед тем, как испустить дух, провёл рукой по губам, как будто бы хотел пить. Почти то же самое мы читаем и в Евангелиях. После того э из, после того Иисус, зная, что уже всё свершилось, Он это будет описание, говорил жажду. Тут стоял сосуд полный уксуса воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли кустам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал он: "Свершилось", и преклонил главу, предал дух. Иоанн 19:28. Итак, в обоих описаниях подчёркивается, что Христос Андроник перед самой смертью захотел пить. Отметим, что это достаточно необычная подробность она появляется далеко не часто при описании казней. Евангелист Иоанн пишет: "Придя к Христу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голений, но один из воинов копьём пронзил ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода". Иоанн 19:33. Это копье обычно изображается рядом с распятием. Смотрите рисунки 261, 60, 263. В случае с Андроником мы видим похожее описание: воин пронзил его длинным мечом. Смотрите выше, этот якобы длинный меч вполне может означать копьё.